Глава двадцать вторая. Дикан прислал через кира весточку, что сможет поговорить только во время обеда. А ну и понятно. Если меня еще можно сдёрнуть с занятий без особых последствий, то за него-то лекции никто не прочитает. Кажется, я сегодня на вечерний физподготовки все же грохнусь в голодный обморок. А что делать? Информация важная, тянуть не нельзя. Ребята хотели меня проводить. Оба. Ага. Но я героически от них отделалась, мотивируя это тем, что парням, чтобы быть сильными, надо много кушать. Как ни странно прокатило. Поистине нет ничего более святого для каждого мужчины, чем еда. Лорд Демур меня уже ждал. Ты хотела со мной поговорить? Графа Тувин надо звать? Да нет, в смысле, да, хотела и нет, звать пока не надо. Я думаю, если вы посчитаете нужным что-то ему рассказать, то я отвечу на его вопросы. Я от тебя слушаю внимательно. Это надолго, кстати. Есть несколько вопросов, которые я бы хотела обсудить. Боюсь, это может занять весь обед. Диакон заметно погрустнел. Извините. Ничего. Чай будешь? Не хочу вас утруждать, но, видимо, мой голодный взгляд, сказал лорду, совсем не то, что голосовые связки. И он выставил на стол вазочку с печеньями и две чашки, налил в них воды, от которой через секунду пошел пар. Бытовая магия, круто! Я такое не часто видела, потому что кроме кабинетов и апартаментов преподавателей в стенах школы большинство видов магии поглощалось. Я взяла домешающую чашку в руки. Спасибо. Теперь рассказывай. Во-первых, в школе возможна готовится провокация с участием других учеников. Собирают подписи за отмену обысков. Я выяснила, как они об этом узнали. Я рассказала Демуру то, что слышала о ТТ и второкорс нецелиате. Интересно, очень интересно. Это может ничего и не значить. Вдруг она слышала тех, кто действительно собирается прятать контрабанду. Но и они тоже тогда это откуда-то узнали? Никогда не слышал ни о чём подобном. Как ты их назвала? Гражданские активисты? Борцы за права? Я кивнула. Странно. У нас есть различные политические фракции, течения, но они нацелены на поддержку или борьбу с императором. Ещё есть различные террористические группировки, которые выступают либо за демонов, либо за независимость Меркана. Ну вот такое. А зато я таких знаю. В нашем мире это очень распространено. Чем нам это грозит? Почему считаешь опасным? Подобрал Сидикан? Всё просто. Иногда они действительно борются за благое дело, а иногда могут вносить сумятицу, особенно при каких-то чрезвычайных ситуациях. Например, ну, например, встать живым щитом и не пускать в комнаты для обыска или ещё что-то в этом роде. Естественно, они не продержатся долго, но те, кому нужно что-то спрятать, успеют это сделать. Кроме того, раз для этого мира подобное поведение нетипично, значит их кто-то надоумил так поступить, начала рассуждать я. И тут есть три варианта. Первый в королевстве Меркан тоже есть нечто подобное, студентов научил кто-то из них. Но тогда бы здесь об этом знали. А ещё возможно, что кто-то общался с моими саммерцами, и это выяснил. Но это маловероятно, потому что вряд ли мои одногодки знают, как такое провернуть во всех подробностях. Значит, остаётся третий вариант. Кто-то целенаправленно изучал подобные движения в моём мире и смог перенести свои знания в практическую плоскость. Почему молчишь? Я задумалась, и декан решил меня поторопить. Я не уверена, что такое под силу простому студенту. Я обсужу этот вопрос с графом Туве. Он кивнул, соглашаясь. Он разбирается в подобных вещах больше нас. Если ему понадобится с тобой поговорить, я сниму тебя с занятий под видом допроса. Это не вызовет особых подозрений. Ты ещё что-то хотел обсудить? Да, у меня опять были видения картинки. Демур придвинулся ближе. Такое ощущение, что его этот вопрос интересовал гораздо больше протестов. Это зря, но ладно. Я своё дело сделала, всё рассказала, что ты видела. Деля и Кириаса, сначала жмущих друг другу руки, потом ссорящихся. А ещё я видела отчёт, где, кажется, была информация обо мне. Но все было опять очень быстро, хотя на этот раз все же четче. Этого стоило ожидать. Я удивленно воззрилась на декана. Он мое удивление истолковал правильно. Нет, не того, что ты увидела картинки, хотя и это тоже. Того, что как минимум рея будет слать отчета своему отцу. Да случайно не помнишь, как свиток выглядел? Серый вроде бы, с фиолетовой печатью и гербом империи того же цвета наверху. Да, это бланк службы имперской безопасности. Он вздохнул, расстроилась. Не особо. Я что-то похожее предполагала, но при чем здесь Кир? Не знаю, но будь с ним осторожнее. Его отец возглавляет по сути конкурирующую по влиянию в империи контору. Скорее всего, он пойдет служить именно туда. Ты умная девушка. Вот и делай выводы. А что с картинками? Я решила сменить тему. Мысль о том, что с моим парнем не все так просто, вонзилась в сердце тупой иглой. На счет Кира все же подумай, не повелся декан. А картинки с каждым разом они будут становиться все че-чее, че-чее. Кстати, на счет них, пока тебя не накрыли видение где-то в общественном месте на глазах у ищейек агентов наших доблестных спецслужб, надо срочно научить тебя ставить блоки. Завтра после дополнительного занятия этим и займёмся. Сейчас, конечно, не очень подходящее время, но и затягивать нельзя. Хорошо, спасибо. Я ещё что-то хотела обсудить. У меня было два сна, один из которых возможно, вещей. Вещей снов не бывает. Забудь об этом. Будущее ни перед кем не открывает своих тайн. Мы и то же самое говорили о прошлом. Ладно. И что же ты видела? На протяжении всего моего рассказа Декан морщился. "Алина, я всё понимаю, у тебя сложный дар, и ты уже доишь на воду, но это не вещи сон. Это сон-мечта. Хлябая девушка в твоём возрасте мечтает о любви, семье, детях это нормально. Это не было фантазией". Я невольно поджала губы. Каждый раз, когда я видела сны до этого, я ощущала эффект присутствия, ясность сознания и самого видения. Здесь было то же самое ощущение от сна, такое же. Я не знаю, на самом деле ждёт ли меня это в будущем или нет, но мне кажется, что нельзя отвергать возможность того, что я действительно могу его видеть. Но вдруг. Нет, отвергать мы, конечно, ничего не будем. Магия твоего мира совершенно не изучена и может сильно отличаться от нашей. Тут ты безусловно права. Но пока данных для того, чтобы дать твоему сну точное определение, недостаточно. Если ещё что-то увидишь, сразу ко мне. Поняла. Был ещё один сон. Я замялась, не зная, как продолжить. Декан заинтересованно и выжидательно посмотрел на меня. Я видела вас. Вы вернулись с войны, на побывку и увидели то, что не должны были увидеть. Лорд де Мурза Каминель Я в деталях пересказала ему сон, не решаясь как-то потревожить его анабиозное состояние. Нет, он слушал и слушал внимательно, но прилагал титанические усилия, чтобы на его лице ничего не отразилось. Когда я закончила, он еще минут пять сидел молча. Я не торопила. Когда ты -то видела этот сон? Устала спросила она Таиф и потер виски. Когда лежала в лазарете? Понятно. А почему сразу не рассказала? Да как-то во времени не было со всеми этими событиями, солгало я. Он это сразу понял. Не доверяла. Я повинно опустила голову, но он продолжил. И правильно делала. Удивленно вскинулась и посмотрела на него. За то мгновение, пока мозг обрабатывал информацию, я успела много чего надумать. Ты правильно делала, потому что в этом мире осторожность главный залог выживания. Если бы ты сразу побежала сюда. А я бы был предателем, ты бы из этого кабинета уже не вышла. Кстати, а почему ты решила сейчас всё рассказать? По косвенным признакам сделала вывод, что скорее всего вы ни при чём. У нас сейчас нет времени на подобные разговоры. Он вра지тельно посмотрел на часы. Но на индивидуальном занятии я хотел бы услышать ход твоих размышлений. Ты могла сделать какое-то неправильное умозаключение из-за незнания наших реалий. Я тебя поправлю, если понадобится. Граф Тови Праф, из тебя получится чертовски хороший следователь. Но учитывая твои магические способности, в сип на работу тебе лучше не попадать. Лорд Демур, почему вы всё это делаете для меня? Я попробовала закинуть удочку. Он задумался на несколько секунд, а потом поматал головой и опять потёр виски. Ты мне напоминаешь одного человека, очень дорогого мне человека, который пропал много лет назад. Простите, а что ещё можно сказать? Мне, конечно, очень хотелось знать, что это за человек, кто он Диканов и как он пропал, но устраивать допрос было как-то неуместно. Теперь не за что извиняться. А сейчас иди, до начала занятия осталось 10 минут. Да, тут он прав. Я с трудом успела добежать до вольера с магическими животными, пока профессор Ридир не появился. И хоть он не выгонял с лекции за опоздание, но у него была система рейтинга. За всякие нарушения он снимал баллы и, соответственно, понижал этот самый рейтинг, что сказывалось на оценках за зачёты и экзамены. Сегодня у нас было занятие с малыми магическими ядовитыми животными. Задача заручиться их доверием и попытаться сделать так, чтобы милые тварёшки вас не убили. К счастью, нас страховал почти весь третий и четвёртый курс факультета целителей. У них тоже было практическое занятие. Интересно, что будет, если студенты не справятся с очередным отравлением. Мне, как обычно, повезло, как у топленицы, в том смысле, что достался сетай, помесь гуанэ с птеродактилем, небольшая ящерица с кожистыми крыльями. Животное злобное, быстрое и смертельно ядовитое. От его укуса человек умирал за двадцать секунд. Я старалась все делать строго по инструкции. Очень не хотелось сегодня на тот свет отправиться. Медленно, буквально пошажечку приблизилась к зверю, протянула руку, стараясь сделать так, чтобы она не очень дрожала. А что? На самом вид деле страшно. Но вот только дальше всё пошло не так. По идее, Ситаи должен был понюхать протянутую руку, понять, что угрозы нет, и дать себя погладить или даже позволить взять на руки. Но не тут-то было. Только зверюга втянула воздух, как тут же бодренко впрыгнула на мою руку и посеменила по ней в направлении лица. Я закоминела: "Чёрт, чёрт, чёрт!" Нельзя кричать, нельзя шевелиться, или укусит. Хорошо, что целитель, который был ко мне представлен, не растерялся и сказал помощникам профессора скорее его привести. Сам же не отходил, готовый лечить. Тем временем животное достигло плеча, ещё раз принюхалось и, обернувшись вокруг моей шеи на воняр-кошке, начало вылизывать щёку и подбородок. Как же хорошо, что у него только клыки ядовиты, а не язык. подскочили смотрители и попытались снять с меня эту мерзкую тварь, но та шипела и царапалась, а я всё старательно изображала извояние. Когда же подошёл профессор, первое, что он сделал, это начал меня отчитывать. "Да у нас самые добрые, отзывчивые и сочувствующие преподаватели в мире". Выяснилось, что я ела печенье с какой-то добавкой, которая оказывает на сетаев такое же влияние, как валерианка на кошек. Кто же знал-то? В общем, зверю удалось снять Только предложив ему эту самую добавку в клетке. Вернее, он сам бодренько к ней посеменил. Даже зов заклинателя на него не подействовал. Сказать, что декан ретир был недоволен это ничего не сказать. Что-то у меня есть ощущение, что зачёт по магическим животным с первого раза я не сдам. Я устало привалилась к сику. Эффект от адреналина начал спадать, и меня немного потряхивало. Хорошо, что до конца занятия меня оставили в покое и не пытались свести с другой ядовитой тварью. На вечерний физподготовке у меня уже от голода заплетались ноги. Тренер Камео сначала накричал: "Да что сегодня за день-то такой?" Но потом, увидев мой бледный вид, отстал и не обращал внимания на мои бездарные потуги пройти полосу препятствий до конца тренировки. Ну хоть не выгнал и то хлеб. Потом был благословенный ужин. Вся троия, Кир, Тор и Ридик осухмылками в поллица взирали на то, как я сметаю ту гору еды, что была у меня на подносе. Ну а что? Кушать уже очень хотелось. Вот и набрала жадности. "Котёнок", промурлыкал Лаур. "Давай, кушай быстрее, у меня на тебя вечером планы". Я посмотрела в горящие черным светом глаза и утонула в них. Сердце сскокнуло и забилось чаще, в животе запорхали бабочки. Нестерпимо захотелось, чтобы он меня поцеловал и сжал в объятиях. Предательская игла в сердце, поселившаяся там в момент разговора с деканом, провернулась и затихла. А я хотела раствориться в его обжигающем взгляде. Мы одними из последних вышли из столовой. Тор сегодня отлепила три от дики, ну и Лиана от него. Сегодня они решили провести время вдвоем. Нет, ничего такого, просто пообжиматься в библиотеке, поэтому комната Кира была свободна. Чем мы решили воспользоваться? Мы шли по пустому коридору, когда в его конце появились две фигуры. Мне почему-то сразу подумалось, что ждут нас. Они не двигались, не разговаривали между собой, а смотрели в нашу сторону. Но вот лиц их я так и не смогла различить, их скрывала клубящаяся сетьма. Ерих не видел. Он как раз на шёпотал мне на ухо какие-то милые нежности, от которых хотелось растечься лужицей у его ног. Но повернулся, когда почувствовал, как я напряглась. Черт, два стихии не катьмы против меня и Кира, не имеющих возможности применять заклинания в стенах школы. У нас-то никаких демонских артефактов нет. Клинка, маленькая, медленно отходи назад, когда скажу, беги, прошептал он. Это не поможет, сказала я, отступая. Я попробую их немного задержать. В этот момент один из них швырнул что-то в нашу сторону. Кир! Прямо в полёте эта вещьца взрывается десятками острых как бритва щупалец, которые на огромной скорости движутся к нам. Кир произносит какое-то заклинание, но потёкшее из его рук тьма почти сразу же впитывается стенами школы. Он пытается применить что-то другое, более сильное, судя по количеству стихии, но часть опять впитывается, а часть развеивается от столкновения с щупальцами. Понимая, что больше ничего не успеет, он бежит в мою сторону. А я отошла от него уже где-то на пару метров, толкает к стене и наваливается сверху, закрывая собой. Захлебываюсь собственным крики, но одновременно ничего не слышу. Вокруг гулкая тишина. Я пытаюсь выставить щит, тот, что помог при нападении теней, но стихии воды и воздуха тут же уходят в стены, попутно развеивая ментальную магию. Тогда я решаю использовать только ее. Может, что-то и получится. На все рассуждение уходит доли секунды. Я опять фиксирую в умеруну, вплетаю ментальную магию и добавляю катализатор, тот, что заставила запомнить мама. Все получается. Нас накрывает барьером, через который демонская сила не может проникнуть. Я смотрю в сторону нападающих, но теперь мы неуязвимые, им тут нечего делать. Напасть на них я тоже не могу ни чем. И они уходят, как ни в чём не бывало, оставляя нас наедине с возведённым артефактом. Потом смотрю на Кира. Он очень бледен, зрачки расширены, а из носа и сугал карт течёт кровь. Что за чёрт? Он что-то говорит, но я не слышу. В голове всё та же гулкая пустота. Уши, как будто заложены ватой. Я к аж шепчу его имя, обнимая и прижимая к себе одной рукой. Второй продолжаю удерживать щит, потому что давление на него не ослабевает. Прошло всего несколько секунд после нападения, а мы стоим вот так в обнимку. Я поддерживаю слабеющего с каждым мгновением Кира. Он уже не может стоять ровно, только привалившись ко мне. Сердце разрывается от страха. Я не хочу, чтобы моему любимому мужчине было больно. Любимому? Да, наверное, любимому. В этот момент, с густок тьмы его щупальца вспыхивают ярким пламенем и мгновенно исчезают. Я не могу повернуться в ту сторону, откуда направлено заклинание. Обзор полностью прикрывает находящийся на грани сознания Кир. Через секунду я вижу перед читом чьи-то черные ботинки. Поднимаю глаза, на меня смотрят деканы, что-то говорит. Не слышу, что. За ним профессор Берес Гравтювье и еще один сотрудник СИБ, на этот раз в черной маске. Да мурда трагивается до щита, но тот не собирается развеиваться. Слишком много силы я в него влила. Тут я догадываюсь, что, наверное, он просто его убрать, что я и делаю секунду спустя. Смотрю на них растерянно, а потом кир начинает падать вниз. Не могу его удержать, и он валится на пол. Я наклоняюсь к нему, и он не дышит, а из-под его тела расползается лужа крови. Я, кажется, начинаю кричать, кидаюсь к нему и трясу за плечи, но тут кто-то хватает меня и оттаскивает прочь. К Киру подбегает Дикан Берисс и два её ассистента. Она кладёт руку ему на грудь, и с неё начинает перетекать бледно-голубая сила прямо в тело парня. Потом его кладут на носилки и уносят. Я пытаюсь прорваться следом, но ко мне подходит Дикан, кладёт руки на виски, и я погружаюсь в спасительную темноту.